Глава 35. Предпоследний курьер. 23 часа 49 минут. Как обычно, в таких случаях встреча с новым курьером проходила при полном молчании. Минут через десять, придирчиво смотревшись бесстрастное лицо в темных очках, которое не выражало никаких эмоций, человек в черном одобрительно положил курьеру руку на плечо, тихо спросив у мальчика. «Ты уверен, что и в этот раз у нас все прошло нормально?» «Уверен», — ответил тот без запинки. «Разве хоть раз были проблемы?» Не следует так говорить, строго поправил бородач. Когда у тебя долгое время все получается отлично, то в итоге притупляется бдительность. Ты можешь допустить промашку и даже не заметить этого. А эта промашка будет стоить нам всего плана. Мальчик почувствовал смятение. Разумеется, не стоит забывать, что человек в черном намного старше, опытнее и мудрее его. Но, кажется, и в этот раз он смог соблюсти предосторожность. Он понимал, что их план требует самой строгой конспирации. «Да», — поклонился он, — «я прошу прощения, вы совершенно правы, но, заверяю вас, все было сделано в соответствии с вашими инструкциями. Я не отступал от них ни на минуту». «Ты договорился о нем с теми же самыми людьми?» — спросил человек в черном. Курьер, казалось бы, не обращал внимания, что обсуждают именно его личность. Флегматично отвернувшись, он отрешенно смотрел в сторону, лишь однажды у него ощутимо дернулся уголок белесого рта, приоткрыв остатки гнилых зубов. «Вы каждый раз спрашиваете меня об этом». Усмехнулся мальчик, но тут же спохватился. Да, с теми же. Как всегда, они просили мне передать вам большое спасибо. Человек в черном расслабленно полуприкрыл веки. Отлично, значит, с этим курьером можно начинать работать. С предвкушением предстоящей работы произнес он, продолжая в упор рассматривать неестественное белое лицо в темных очках. Тебе, наверное, смешно, но я привык все проверять и перепроверять по нескольку раз. Мой опыт свидетельствует, что так оно как-то спокойнее. Окно глухо загудело. Душный ветер бросил в нее тяжелую, размером с хорошую виноградину, каплю дождя, потом еще одну. Струйка воды потекла по стеклу, сгибаясь, подобно змее. «К счастью, нам осталось недолго», — успокоил бардача мальчик. «Полагаю, мы отправим максимум еще одному курьера, и все закончится. Не стоит так волноваться». Человек в черном вздохнул. «В столь опасном деле, в котором они замешаны, не следует испытывать подобного радужного оптимизма. Молодежь, что с нее взять?» «Знаешь, у меня к тебе просьба. Когда я сегодня закончу, позвони этим людям опять и договорись относительно доставки свежего курьера. Может случиться так, что новая транспортировка, эликсира и инструкции для исполнителя потребуется уже послезавтра, а у нас под рукой не будет нужного человека. Я понимаю, что курьер может и не найтись так быстро, но, по крайней мере, пусть они имеют в виду нашу просьбу». «Я могу им позвонить прямо сейчас?» Мальчик с готовностью полез в карман. «Нет-нет». — Сделаешь это позже. Сейчас нужно помочь нам спуститься в подвал. Тонкий рот курьера снова дернулся, верхняя губа искривилась, но он не произнес ни звука. Купленный на рынке костюм сидел на нем словно влитой, однако галстук неряшливо сбился на бок. Он пошевелил рукой, словно что-то разыскивая вокруг себя, пальцы с глухим стуком ударились о стол. Человек в черном и мальчик оглянулись, на полуслое прервав беседу. Их тревога оказалась напрасной. Лицо курьера, разгладившись, приобрело обычное безмятежное выражение. «Смотри-ка, этот парень нетерпелив!» Улыбнулся человек в черном и посмотрел на часы. «Ладно, мне пора уже приступать к его экипировке. Времени меньше, чем обычно. Ранним утром он должен передать свой груз связному в условленном пункте. Но ничего, я справлюсь. На улицу уже стемнело. Мы можем пригласить курьера перейти в подвал». «Мне помочь вам?» Услужливо осведомился мальчик. Это было бы неплохо, но после сразу же возвращайся обратно. Тебе надо следить за безопасностью дома и вежливо отвечать на телефонные звонки. Как только я закончу с курьером, ты можешь считать себя свободным и отправляться спать. Сидя в оборудованном для него подвальном закутке, Гензель видел, как все трое медленно, цепляясь за каждую ступеньку, спустились по расшатанной лестнице. Лицо курьера не вызвало у него особых эмоций, эти типы все как один похожи друг на друга. Как однажды справедливо заметил связной, их выращивают в лабораторном инкубаторе. Точнее не скажешь. Куда деваются курьеры после того, как доставляют ценный груз, Гензель не знал. Их дальнейшая судьба его не особенно волновала. Возможно, они просто больше ни на что не годятся. С лязгом закрывая подвальную дверь за мальчиком, человек в черном обернулся и вновь осмотрел развязно развалившуюся на стуле курьера. Тот не пошевелился. Дождавшись, пока затихнет скрип шагов вверх по ступенькам, он поманил пальцем в темноту. Щурясь от света лампочки Гензель бесшумно выступил из тени. «Я обещал тебе показать, как курьеру удается носить эликсир», — сказал хозяин подвала. «Думаю, этот час пришел. У нас мало времени, одному мне быстро не справиться. Тебе придется помочь, если ты не особенно возражаешь. Возьми капсулу, только осторожно». Вампир задохнулся от счастья и хрипло закашлялся. К, извините, я не верю своим ушам, господин, какая честь для меня. Человек в черном, присвистнул недовольно перекосил лицо. — Давай обойдемся без лести. Меньше слов — больше дела. Он снял с курьера темные очки и тщательно вгляделся с его мутные глаза. Тот выдержал взгляд, однако через некоторое время его веки чуть-чуть дрогнули. Гензель готов был покляться, что курьер издевательски подмигнул хозяину подвала. Все в порядке, произнес человек в черном, мы можем начинать.